Глава седьмая. Прорвался. Бабки в руки будут звуки. Что это? Кабак? Кабак, по словарю Владимира Ивановича Даля, это питейное заведение. В простой речи этим словом можно назвать любой ресторан, ну или почти любой. Алкоголь в кабаке заправляет всем. Нет алкоголя – нет кабака. И основная задача музыкантов в нем – веселить поддатых посетителей, вытягивая из них денежные знаки сверхофициального оклада. Обычно это делается в четыре отделения, с двадцати до 24, Два крайних веселуха. Люди уже поели и выпили, и им хочется праздника. И тут не зевай. Наступает время парнаса, заказа песен за деньги. Кстати, музыканты по контракту имеют полное право брать эти деньги и не делиться ими с администрацией питейного заведения, но бывает по-разному. Для серьезного классического музыканта с консерваторским образованием кабак – болото. Попадешь туда уже не выбраться, слишком много соблазнов, а человек слаб. Но даже великий русский композитор новосибирец Александр Зацепин играет в парижском кабаке на аккордеоне и западло для себя это не считает. Просто на хлеб зарабатывает, так жизнь складывается. Наоборот, говорит шутейно, что для таких лягушек, как он, болото дом родной. Про лягушек так оно и есть, и любой труд благороден. Просто у кабацких музыкантов этот труд особый. Они отдельная каста, ныне уже вымирающий вид. Ко всему прочему, неплохие психологи, импровизаторы, интуитивные поэты и композиторы – Попробуй-ка сыграй и спой бухому колхознику за три рубля, комбайн косит и молотит, если ты такое название песни впервые слышишь. И ведь поют. В стиле рок, например, выкрикивая на два голоса единственную известную им фразу между гитарными рифами под де А что? Здорово получается. И народу нравится. Ясные красные глаза. Над землей летели лебеди, было тепло. И сложив отважно крылья, он в канаву упал. Ты прости меня, любимая, что мое крыло, что твое крыло, что его крыло. Кто тебе сказал, что тебе сказал? А может, не сказал и почему сказал? Сто шагов назад. Сто шагов назад. Где же ты, моя любимая? Жид был художник один. Лишь только подснежник распустится вновь. А любовь, как сон, стороной прошла. Настоящих кабацких музыкантов уже почти нет, впрочем, как и настоящих кабаков. Против них все. Караоке-вокалисты с минусовками, а то и вообще без вокалистов. Просто караоке, мол, сами теперь пойте. Хозяева кабаков меньше платить. Технический прогресс. Знаете, как назывались электронные барабаны, когда они только-только появились в Новосибирске? Правильно, увольнители кабацких барабанщиков. Сами же теперь эти барабаны могли барабанить, не замедляя, как Юра Бунтов. И звук такой плотный, хороший звук, только что не живой. А потом еще и встроенные драм-секции в клавишных инструментах появляются. И вообще, хана приходит к кабацким барабанщикам со всеми их школами. История погибших и сошедших с круга, в том числе спившихся, скурившихся, снюхавшихся, исколовшихся кабацких музыкантов в Новосибирске море. Но эта история не про такого. А про какого такого? А вот про какого. На кабацких музыкантов не учат, ими становятся. Редчайший, типаж, серьезный и перспективный юный музыкант, сознательно ушедший в кабак. Обычно происходит наоборот. Вся отечественная эстрада проросла из кабацких музыкантов. И мой герой прошел этот путь до самого конца, пока еще в новосибирских кабаках вообще требуются музыканты. Великим он не становится, но и не погибает. Делает ошибки? Возможно. Но обо всем по порядку. Медвежонок. Как всегда, сначала было слово, и слово это теплое и ласковое, «медвежонок». Так тогда называется крошечный детский клуб в клетушке трехкомнатной квартиры Распашонки на первом этаже пятиэтажной панельной хрущобы в доме номер 22 по улице Немировича, Данченко. Это в Яме, окраинном левобережном Станиславском массиве города Новосибирска, месте, прямо скажем, неблагополучном во всех смыслах и отношениях. Яма. Яма, она и есть яма. Сюда, в наспех построенные ряды жилых панельных коробок, в начале 60-х буквально пинками переселяют своеобразных жителей самых бандитских и уже идущих под ножи бульдозеров древних халуп, скривых улочек, позор города, Нахаловки, Перевалки, Рыжего квартала, Восточного поселка, Матвеевки и же с ними. Много тогда в Новосибирске мест, куда таксисты отказываются ехать. Дома уже есть, а дорог в яме еще нет. И открытые военные гусеничные амфибии, набитые пьяными и орущими новоселами с их тряпьем, балалайками и тараканами, споро спускаются к подъездам новых домов прямо по крутым склонам огромной низменности. Почему? И яма. Видимо, эвакуация населения объявлена какая-то, что ли? И в яме еще помнят хождение по выходным на кровавые месево, стенка на стенку с кирзаводскими, перевернутые милицейские канарейки и толпы уличных бойцов в зимних стеганых штанах, шапках и фуфайках. Летом! А чтобы защитить тело и голову от ударов обрезками арматуры. И везде пацаны на мопедах с шестами, на которых привязаны человеческие черепа. А это строители случайно старинное кладбище раскопали. Василий Трофимович Он звезда-медвежонка, всеми уважаемый в яме мужик, герой войны, участник битвы за Берлин. Сколько же он жил массивских пацанов, отваживает от улицы своим аккордеоном и баяном, учит их играть на обоих инструментах, на шестиметровой кухоньке той квартиры клуба. Может, и не станут они великими музыкантами, но и бандитами точно не станут. Второклассника Андрюшу Кармановского заниматься на аккордеоне в «Медвежонок» к Василию Трофимовичу приводит его новый батя с красивым заграничным именем Арнольд. А до этого, спасибо маме эстетке, у него был батя Гарольд. И все волнуется, найдется ли у них такой маленький размер инструмента. Для Андрюши Кармановского размер находится, и уже через год он играет на том аккордеоне так, что Василий Трофимович вызывает его родителей и ставит перед ними вопрос ребром. «И где же мы с вами это чудо малолетнее, музыкально одаренного Андрюшу? Будем учить той музыке дальше». Чтобы больше его вообще не учить, вопрос даже не стоит. Ни клуб «Медвежонок», ни любой другой, необычная районная музыкальная школа для этого уже не подходит. Уж больно серьезные результаты выдает мальчик на прослушивании у хорошей знакомой его бати Арнольда, опытнейшего новосибирского консерваторского педагога и пианистки-виртуоза Ларисы Алексеевны Силаевой. Вести Андрюшу в Москву к профильным специалистам? Возможно, но это влечет за собой самые серьезные пертурбации в жизни семьи, где есть и другие, самые обычные дети. Повезло. 14 марта 1969 года в Новосибирске для музыкально одаренных детей Сибири и Дальнего Востока открывается средняя специальная музыкальная школа при Новосибирской государственной консерватории имени Глинки, ССМШ. А это уже мир большой музыки, вернее, подготовка к нему. Вроде как и десятилетка, но с консерваторскими преподавателями по множеству музыкальных предметов. Не слабо? У выпускников этой школы путь в основном один. Собственно, консерватория, и затем рукоплескание восторженной публики по всему миру, победы на крупнейших международных и всероссийских конкурсах, фраг, смокинг, звания, премии и так далее. И список лучших выпускников СССР такой и есть. И в нем все великие и известные музыканты. Кларнет. Но в только что сформированной ССМШ еще нет класса аккордеона. Такой вот облом. И тогда Василий Трофимович чешет затылок и достает со шкафа небольшой потертый футляр. «Вот, с войны остался. Кларнет, маленькая громкая оркестровая труба. Ну-ка, Андрюша, попробуй». Так юное музыкальное дарование Андрей Кармановский в 10 лет становится кларнетистом, и этот инструмент ему тоже очень нравится. Талантливый мальчик. Чем займется, тем и увлечется. А в ССР-ша Андрюшу, конечно, берут, но это опять прослушивание, и опять его туда везет батя Арнольд, и опять он его легко проходит. Уже на кларнете. И с ним тогда еще прослушивают мальчика на ксилофоне, сына известного новосибирского композитора-хоровика Захара Львовича Бляхера, так шепчет на ухо Андрюше эту фамилию батя Арнольд. «Как же ты живешь с такой фамилией?» — начинает было жалеть мальчик-оксилофониста сердобольной Андрюша. «У нас в яме за такую... А что такого, фамилия как фамилия?» — не понимает мальчик. «Вина Куренко. «А я в консерваторию поступил», — хвастается Андрюша в «Медвежонке» и не понимает, почему все над ним смеются. «Он же точно ездил с батей Арнольдом прослушиваться в здание с вывеской консерватории. Читать же он хорошо умеет». ССМШ Учится Андрюша в ССМШ хорошо и с удовольствием, на этом этапе приняв свою судьбу будущего классического оркестрового кларнетиста. И даже сама Стелла Сучкова, преподаватель обязательного для всех общего фортепиано, а это для будущих музыкантов как высшая математика для инженерных специальностей, источник всяческих неприятностей вплоть до отчисления, им довольны. И ругают Андрюшу не за учебу, а за внешний вид. «Андрей, запомни, у нас, музыкантов, в отличие, например, от заводчан, другая работа, и выглядеть мы на ней всегда должны опрятно и красиво». Втолковывает ему его учитель по кларнету Виктор Анатольевич Алексеев. «А у тебя что, на рубахе масляное пятно? Грязь в ладони въелась!» «Ну вот как объяснить учителю, что просто не успел он дома по-тихому переодеться? Маму испугался. А потому что вчера весь вечер гоняли, а потом чинили с пацанами мопед Грига. Забегая вперед. И учится Андрюша в ССМШ вместе с еще одним одаренным мальчиком на два года старше Виктором Флахом, выпускником консерватории и в 1981 году волею судьбы клавишником музыкального коллектива на танцах в сад Дзержинского в составе «Со мною», так же как и Андрей Бахман, Виктор Флах, Сергей Гриценко. А раньше Витя Флах замечен в сад Кирова в составе «Легенд». Это я к тому, что ни одного Андрея в чопорной и элитарной ССМШ торкает эстрада, а потому что человек предполагает, а Бог располагает. И понеслось. Jesus Christ Superstar В 1970 году английский композитор Эндрю Ллойд Веббер и либретист Тим Райс пишут, а в 1971 выпускают пластинку со знаменитой рок-оперой, где за главную партию исполняет вокалист группы D-Purple Ян Гиллен. Невероятно, но уже в 1972 в новосибирскую ССМШ приходит лектор-музыковед новосибирской филармонии Владимир Михайлович Калужский. Он ставит на стул свой магнитофон и читает продвинутым юным музыкантам большую и толковую лекцию по музыковедению данного произведения. Про лекцию ту в городской мустусовке после, да и сейчас ходит множество слухов в виде версий. Мол, не могла она тогда состояться в СССР, да еще для детей. Но она была. Факт. И все. Вот оно. Свершилось, не зашло и накрыло. Двенадцатилетний юный кларнетист Андрей Кармановский мгновенно забывает о карьере классического музыканта. Так его эта лекция торкает. Заметим, всех тогда в основном на творчестве Битлз торкает, а Андрея конкретно на Jesus Christ Superstar. И хочет Андрей Кармановский теперь только одного — стать рок-музыкантом, играющим продвинутую западную музыку с элементами классики. Не примитив всякий, а такую вот, как у его английского тезки Эндрю. Ах, сколько гениальных мыслей и мечтаний сразу же начинает бродить в его музыкально одаренной голове. Но кларнета в инструментальном составе «Ди Purple и же с ними нет — И Андрей, к счастью родителей, ничего не меняя в жизни, начинает в своей замечательной Ша серьезно налегать на фортепиано. И этому здесь не чинят никаких препятствий, а наоборот оказывают всемерную поддержку и всяческую помощь. Только учись. Только играй. Образ Джона Лорда, тяготеющего к Баху и Чайковскому с его хаман-тарганом, Вот что и кто Андрею импонирует чрезвычайно. Тем более ему говорят, что он похож на Джона чисто внешне. Да так оно и есть, черты лица практически те же. Александр Аксенов Но в 15 лет в жизни Андрея появляется папа многих новосибирских левобережных музыкантов Саня Аксенов. И место этой встречи изменить уже никак нельзя. Это широко известный в узких кругах новосибирской музыкальной молодежи пионерский лагерь имени братьев Янченко, завода НВА, что рядом с деревней Игутово под Тагучином, и где директором служит родная тетка Андрея. Кто там был, знает, что лагерь этот действительно какой-то волшебный. Огромный сосновый бор над речкой Иня – Богатый и щедрый хозяин завод, современные дачки с удобствами, стеклянная двухэтажная столовая, более похожая на ресторан, с прекрасным четырехразовым питанием от пуза, парковые качели и вечный праздник, разлитый прямо в воздухе. И днем, и ночью. Попадешь туда в любом качестве, пионером, вожатым, работником, гостем, и мгновенно растворяешься в этом празднике, и хочется остаться в нем навсегда». Оглядываясь назад, понимаешь, что в некоторой степени такой атмосфере способствовало и то обстоятельство, что лагерь этот, кроме необременительной идеологической мишуры, линейки, речевки и все такое, ситуативно использовался еще и под базу практики новосибирского культпросветучилища. А это потрясающие и уже совершеннолетние красотки, будущие руководители сельских клубов Новосибирской области, плесуньи, певицы, музыкантши, артистки, художницы, библиотекари и так далее, которые жили в лагере все лето и реально практиковались там в своих профессиональных умениях. Причем на всех, до кого дотягивались. Понятно, что в эти девчачьи секции очереди стояли из детей и взрослых, желающих в них позаниматься. И таких смотров художественной самодеятельности, как в этом лагере, больше нет нигде. Просто класс. Саня Аксенов преподает в культ просвет культпросветучилище какую-то музыку, и на этом основании приезжает в лагерь в полном своем праве. Понятно, что просто отдохнуть и пообщаться со своими студентками в непринужденной атмосфере, а заодно и поиграть на танцах. Любит он это дело. И делает он его, великий организатор, так. Он устраивает экспресс-прослушивание на лавочке перед дачкой среди работников лагеря и пионеров старших отрядов. Тогда все подростки не только играют и поют под банку, но и стучат на пионерских барабанах. И тут же сколачивает из отобранных ребят лагерный ВИА, естественно, под своим художественным руководством. Гитары и кое-какой аппарат в лагере есть, а что-то довозит из города Самсани. А в лагере любят все. Такой замечательный парень, неизменно вежливый, приветливый, внимательный, да еще и красавчик смел как кучерявой шевелюрой до плеч. Увы, теперь уже был. Танцы. И на круглой открытой танцверанде лагеря с махонькой крытой сценкой после ужина начинаются танцы. Каждый вечер, под шикарный виа с модным репертуаром. Все просто визжат от счастья. Пол деревни Гутово еще приходит подергаться, их не гонят. Пусть танцуют колхозники, лишь бы не дрались. Плывут туманы белые, с моей тоской не справятся. Плывут туманы белые, с моей тоской не знаются. А потом знаменитая Шизгара и прочие хиты до отбоя. Шизгар! Yeah, baby, а потом, для взрослых, разумеется, горка с видом на реку Иню за территорией лагеря из одинокой сосной над грубо сколоченным столом с лавками, гитарой и баяном до утра. Да-да, алкоголь там тоже присутствует, как с ним не борются. А думаете, только у Вадима Степанцова в песнях его бахит компота есть героиня «Пьяная помятая пионервожатая»? Шутка, конечно. И близко ничего такого нет. Только за ручки держатся с девочками на пионерском расстоянии. Когда спят, а даже и не помню. Я так, кажется, и вовсе никогда не сплю. Некогда. Так и вылавливает Саня Аксенов в третьем отряде, тогда еще пионера девятиклассника, жил массивовского гитариста-самородка Игоря Шлему Реутова, Он с закрытыми глазами проигрывает на гитаре любую только что услышанную мелодию. И уже тогда он крепко дружит и даже уже начинает играть в паре с кларнетистом-клавишником Андреем Кармановским, ибо они соседствуют в яме, и в лагере Андрей тоже кем-то числится. Тетка же у него там директором. Так они все и организуются. Вокалистов-бахманов, тоже из ямы, подтягивают и с осени, естественно, уже с подачи Аксенова, начинают вместе работать уже по-серьезному, коллективом на танцах в Кларе и обслуживать свадьбы в девичьих слезах. Столовка-монополия Сани Аксенова на улице Ватутина рядом с Кларой. А в лагере этот они еще пару лет ездят отдохнуть и на танцах поиграть в составе братья Бахманы, Андрей и Эдик, гитары, вокал, Александр Люхин барабаны, Андрей Кармановский, клавиши. Все никак не могут они расстаться с детством и со здешним волшебством, и заодно репертуар нарабатывают. Их там тогда многие пионеры помнят. «Танцы же! Шик!» «Качумай!» В репетиционную заходит Саня Аксенов. Двумя руками он прижимает к груди небольшой усилитель. На усилителе качаясь лежит расчехленная бас-гитара, поэтому Саня, чтобы ее не уронить, идет медленно и осторожно. И тут к нему подбегает Игорь Шлема Реутов и говорит, типа, обиженно. «А вот, Саня, мне сказали, что ты на меня волочешь!» Тот смотрит на него недоуменно. А шлема хватает и начинает выкручивать Аксену причинное место. «Кочумай! Кочумай!» Тонко визжит Аксенов, приседая, но гитару не бросает. Фу ты, господи, опять черножопых топят!» Восклицает прибежавший на виск Андрей Кармановский. «У него уже есть теория, что если визжащих чернокожих вокалистов притапливать в ине, то они будут визжать еще громче и лучше». Кабаки. В 1978 году Андрей благополучно заканчивает ССМШ и поступает в консерваторию в обиходе консу и забивает на нее. Аж на три курса хватает ему школьного запаса знаний, но с четвертого курса его отчисляют. Не сдал специальность, кларнет. Сдаст потом, получит уже никому не нужный диплом. Вот что у него в голове? Вокруг него целый вихрь событий, армия, музыкальная, слава богу, молодая семья, его музыкальный коллектив, один, второй и его первый кабак, хороший кабак, денежный, кафе Веринея в ЦК. И его смешное обещание себе и коллективу, вот только денег на аппарат заработаем и сразу прорвемся куда-нибудь из этого кабака. Да, что-то они в том кабаке зарабатывают, но не прорываются, слишком уж размытое обещание дано. Куда и с чем им прорываться, а? Просто кайф ловят этот процесс, да и все. Как и большинство тогдашних музыкантов. На жизнь хватает и ладно. А потом ветер перемен сносит вообще всех. В 1985 году вводится сухой закон, и новосибирские кабаки закрываются почти все, а музыканты разъезжаются по всему миру. Искать лучшей доли разъезжаются. Находят, конечно, мир большой. Бахманы в Германии. Немерено музыкантов из Новосибирска, в Израиле и США. Андрей Горольдович Кармановский не уезжает, не спивается, не обкалывается. Сильный и стойкий мужик, на вид настоящий уличный боец из ямы, поджарый, спокойный, сохраняет себя в телесном и душевном здравии. Недаром же одаренный, в голодные годы и баранку, и гайки крутит, выживает как может. И, видимо, за эту его стойкость и неизбывную любовь к музыке выходит ему свыше такое вот промышление на пенсион. Прорвался! Теперешний начальник Андрея, сам когда-то музыкант и такой же, как мы все, ретро-меломан, но богатый, покупает на свое предприятие, где Андрей подрабатывает полный комплект эстрадной акустики маршал, Гитары, микрофоны, барабаны, клавиши, пульт, примочки и так далее. Все как хочется тогда, в юности, но все новое и фирменное, самое лучшее. И предлагает Андрею по старой памяти создать на предприятии ВИА. Даже денежные ставки для музыкантов выделяет. Андрей и создает. Набирает классный состав, подбирает достойный репертуар. Beatles, Deep Purple, старенькое советская, И, конечно же, в репертуар этого своего ВИА Андрей вставляет арии и мелодии из любимой Jesus Christ Superstar репетирует постоянно и сам играет на клавишах. Иногда еще и берет в руки саксофон, тоже, кстати, фирменный. Не поверите, но у него теперь все как раньше. Корпоративы, школьные вечера, свадьбы, концерты. Ретро сейчас в тренде. Люди в очередь стоят, приглашают, платят. Вот только аппаратуру уже молодежь таскает, а не сам Андрей. Он свою оттаскал в юности. Прорвался-таки бы, Андрюха. Нам всем бы так. Пожелаем ему... Счастья много не бывает.